Девтонский крест. Руслан Мельников. Глава 54. Конь Казимира, по самое брюхо заляпанный кровью и чёрной пороховой пылью, топтался по изрубленным трупам. Четверо пеших бойцов, двое рутичей и двое стрелков Бурангула, уже пали от меча князя. Ещё двое, Дмитрий и Бурангул, преграждали путь предводителю куявцев. Однако и ксатник уверенно тряснил запороховые мешки. Казимир Бурцев бросился на князя. Крестовина рогатова шлема с узкой смотровой щелью обратилась к нему. Вязкая смесь крови и пороха липла к ногам. Мёртвые тела, кожаные мешки и валяющиеся повсюду китайские бомбы мешались двигаться. Но всё же Бурцев успел. Он рубанул первым, рубанул с плеча бурцев атаковал справа, и князь не успел подставить под его саблю орла Ильвана своим щитом. Изогнутый клинок ударил в бок, в правое предбёдрие, в печень, прикрытую кольчугой и кожаным панцирем, располосовать толстую кожу, порвать кольчужные звенья. Да, прикрыться щитом князь не успел, но он оказался прекрасным наездником. Лёгкое движение шпор, натянутые поводья, и княжеский конь, чуть развернувшись, поднялся на дыбы. Казимир спас свою печень, в последний момент ускользнул от клинка и, укрывшись за высокой передней лукой рыцарского седла, а лука из прочного дерева – это тоже щит, способный ослабить смертоносный удар. Сабля разнесла дерево в щепки, скользнула по седлу, по поножам Казимира, по плотной волочной попоне боевого коня. Ответный удар был страшен. Под тяжелым куявским мечом щит Бурцева разлетелся на куски. Левая рука, принявшая удар, будто отсухла от боли. А Казимир приподнимал клинок снова. Из-под закрытого шлема от Абхельма донеслось глухое рычание. Конец. Опять звон. Опять треск. Снова до дней над Родимой. Прямо над головой. Щит Дмитрия вовремя прикрыл Бурцева. И этот щит выдержал. "Ноги, брюха!" зарал на вголос. "Подсекай ноги коню, брюха в спарывай, иначе ворога не достать". Бурцев лошадей любил, но но свою жизнь всё же ценил больше. Он подпрыгнул под меч Казимира, наря рассечь сухожилия под конскими копытами. Манёвр не удался. Князь резко подался коня в сторону, нанёс сокрушительный удар. Дмитрий, прикрывавший атаку Бурцева, сам оказался в этот момент беззащитен. Княжеский клинок опустился на шлем Русича, новгородского десятника отбросило за перепачканные кровью турсуки, а сабля Бурцева разрубила воздух. Совсем под ноги попал чей-то труп, да еще этот лопнувший мешок с порохом и тяжелая граната китайского мудреца. Споткнувшись, Бурцев повалился вкраю красную кашу, густо присыпанную грамовой смесью. Оружие выскользнуло из рук. Теперь точно кранты, и снова он ошибся. Второй раз от неминуемой смерти его спасла сабля Бурангула, подставленная под удар казимиров меча. Меч скользнул в сторону. Куявец с глухим рёвом опять сдёрнул коня на дыбы. Милкнули тяжёлые копыта, раздался смачный звук удара подковы о человеческое тело. Татарский сотник откатился в сторону. Бурцев судорожно шарил рукой в поисках обрёнённой сабли. Нет, ничего не. Кроме правая кисть ушла в прореху лопнувшего мешка. Да, ничего, кроме вонючего порошка. Зато этого добра навалом. Он зачерпнул китайского огненного зелья, подскочил вплотную к коню противника, левая рука мертвой хваткой вцепилась в поводье. Ворцев повис на них всем телом, не давая всаднику поднять животное на дыбы, и укрылся за лошадиной шеей от меча куявца. Потом все было просто и быстро. Он пихнул в конскую морду жмень пороха и отпрянул назад. Грязное серое облачко окутало голову животного. Тяжёлая пыль забилась под стальную маску на лобник, попала в глаза, в ноздри, в пасть. Едкая смесь, сдобренная кровью, залепила морду рыцарского коня, и конь взбесился. Нет, князь не упал. Мастерство опытного наездника позволило ему удержаться в разбитом седле. Но остановить полуослепшего, обезумевшего от боли скакуна, Казимир не смог. Конь не реагировал ни на шпоры, ни на повод, раздиравший пасть, ни на злые окрики хозяина. Он несся прочь, отфыркиваясь и отплевываясь громовой смесью. К примеру князя, тотчас же последовала его свита. Рыцари, орженосцы и кнехты торопливо разворачивали лошадей. Видимо, неожиданный манёвр Казимира в сторону леса был воспринят ими как сигнал к отступлению. Но городоцы и лучники Барангула навалились на противника, но опасность-то сейчас была в другом. Факельщики натсадно заорал бурцы: "Отсекайте факельщиков, не подпускайте их сюда". Кричать пришлось дважды по-русски и по-татарски. Слава богу дошло. Русьичи и бурангуловцы бросили наконец зорро туда, куда следовало, на всадников с факелами. Те тоже намеревались подскочить вслед за своими панами, мимо потрепанной баррикады из кожаных мешков, размахивая факелами, поляки отгоняли противников. Огненные брызги летели во все стороны, одна такая искра в пороховую кучу, и победа над куявцами станет пировой. Вперёд! Курцев подхватил с земли монгольское копье с Бунчуком и первый бросился навстречу поджигателям. Его услышали и его послушали, наверное, потому, что больше в этой суматохе слушать было просто некого, а развивающийся над головой Василия Бунчук, доходчиво из всяких слов, указывал направление атаки. Стычка произошла буквально в нескольких шагах от пороховых россыпей. Противостоять пешему, но превосходящему по численности врагу Конные факельщики не смогли. Трое несчастных, один новгородец и двое стрелков Барангула, одежды которых особенно сильно пропитались кровью и порохом, сами превратились в мечущиеся живые факелы и были затоптаны польскими лошадьми. Но уже через пару минут все закончилось, куявцы были перебиты, а победители спешно тушили догорающие среди трупов огни. Дмитрий уцелел чуть пошатываясь со шливом, выдержавшим страшный удар Казимирова меча, Новгородец подошёл к Бурцову, из уголка рта десятиника сотекла струйка крови. Правый ус и добрый плыну бороды уже окрасило красным. "Ну как ты, Дмитрий?" десятиник хлопнул его латной рукояти по плечу, той самой, которая при первом знакомстве так славно заехал Бурцову в зубы. "Наш Новгородский шлем куявского мечу ни в жизни не пробит". Оскалился Дмитрий. А уж клинок, который проломит голову мнье, и тот подавно не выкован. Бурангул тоже оказался живучим и везучим. Доспехи смягчили чудовищный удар конских копыт. Бывало и похуже, уверял кочевник. Ну, спасибо, что выручили. Если бы не твой щит, Дмитрий, ни твоя сабля Бурангул. Да ладно тебе, отмахнулся нагородись. У нас в бою всегда так правда ведь бурангулка сотник серьёзно кивнул на микрофона был махмутов дниил